Глава 20. В штабе корпуса дело об убийстве командира полка и офицеров и о погроме посада Далин решили передать не судебному следователю по особо важным делам, а в армейский съезд, и командировать для выемки виновных комиссара армии с полком казаков и пулеметами. Это дело было не единичным и не исключительным. Подобные эксцессы уже были в разных местах, и практика показала, что посылка следователя ни к чему не приводила. От военного министра Керинского были переданы для таких случаев указания и рекомендовано действовать с полной осторожностью, дабы напрасно не раздражать солдат. Армейским комиссаром был прапорщик Кноп. Революционная волна сделала его сначала делегатом полка в Совет солдатских и рабочих депутатов, потом он попал в исполнительный комитет этого совета, так называемый «исполком», И после апрельского переворота, в котором Кноп играл видную роль, руководя солдатами, он был послан комиссаром в армию. Солдаты его считали своим, он был членом совдепа и полкома. Значит, за ним были большие заслуги перед народом и революцией. Попав на фронт, Кноп увидал совсем не то, что ожидал. Он попал как раз к июньскому наступлению на Тарнополь и к прорыву, подготовленному Керенским и руководимому Корниловым. Он видел 80 офицеров, которые кинулись вперед с красными флагами, и все полегли под выстрелами своих солдат, стрелявших им в спину. Он видел взбунтовавшийся руководимый дзевалтовским гренадерский полк. Он видел бегство сотни тысяч людей, убийства, насилие и грабежи, равных которым не знала мировая история. Кноп открыто стал на сторону начальства. В пространном докладе он доказывал, что революция пошла по ложному пути, что надо восстановить авторитет старших начальников, надо вернуть дисциплину хотя бы ценой смертной казни. Параллельно с этим он считал необходимым увеличить власть и влияние политических комиссаров. Тот самый Кноп, маленький смутьян, боровшийся против внутреннего порядка в запасном батальоне и капитана Савельева, Певший куплеты на вечере графини Палтовой стал теперь равным командующему армии. В его распоряжении были автомобили, при нем не было адъютантов, но зато подлин него всегда вертелись услужливые члены местного совдепа и армейского комитета, готовые подслужиться своему. Корпусные командиры, начальники дивизии командиры полков, одни игнорировали его, другие заискивали перед ним, ища у него помощи, и надеясь через него восстановить разрушившиеся полки. Было от чего закружиться и более крепкой голове, чем у Кнопа. Кноп стал важен. Он оделся в Петербурге у лучшего портного, шил себе элегантный френч, ритузы и копировал в речах и манерах своего кумира Керенского. Когда в штабе армии стало известно о кровавой расправе в Мрачненском полку, Кноп появился на заседании местного совдепа, сделал огненный доклад, заручился поддержкой совдепа и обещанием утвердить все его постановления. По телеграфу было сообщено в штаб корпуса, что он едет, и лучшая машина армейского гаража дана в его распоряжение. Корпус, которым командовал старичок, не умевший отличить Фокса от Мопса, первый раз принимал у себя комиссара. И встречать его решили, как самого командующего армией. Почетного караула не выставили, но всем командирам штаба было приказано выйти на улицу и не строем, но группами встречать комиссара. Да смотрите, говорил командир корпуса, «чтобы у всех были красные банты, а то, знаете ли, наша солдатня, она совсем несознательная. Тогда генерал Саблин запрещал, иной и теперь побоится». «А если господин комиссар вздумает поздороваться?» — спрашивал заменивший Давыдова, исправлявший должность начальника штаба подполковник Страужсковский. «Как отвечать прикажете?» — задумался командир корпуса. «Как думаете, господа? Думаю, надо что-либо демократическое. Товарищ комиссар. Хорошо будет?» «Я думаю, удобно ли будет товарищ?» сказал командир комендантской роты, старый капитан, переведенный из уездной полиции. «Все-таки это комиссар, начальство в некотором роде. И потом, к слову, товарищ не подойдет, здравия желаю». «Вы, Иван Антонович, все-таки совсем еще старорежимный человек», сказал Страушковский. «Никаких здравия желаю. Здравствуйте, товарищ комиссар». «Я думаю», сказал командир корпуса. «Здравствуйте, господин комиссар. Будет гораздо лучше». «Он, говорят, совсем молодой человек, ему это польстит. А репетировать прикажете?» — спросил Иван Антонович. «Чтобы, значит, в голос отвечали?» «Нет, да вы знаете, пожалуй, даже лучше не в голос. Картиннее и демократичнее. А впрочем, бог даст и не поздоровается», — сказал командир корпуса. Комиссара ожидали к 10 часам утра. К этому времени прибыл казачий полк. Казаки ухарские с песнями проехали через деревню, и у них был такой вид, что никак нельзя было угадать, на чью сторону они станут. Командир казачьего полка, пожилой полковник, в красивой черкеске, украшенной серебром и в богатом оружии, заехал в штаб. Там был приготовлен чай для комиссара, и хотя всем хотелось пить, никто не начинал в ожидании Кнопа. «Ну как ваши?» — спросил командир корпуса у казачьего полковника. «Кажется, настроение хорошее. Утром офицеры с ними беседовали. Возмущались поступком солдат. Говорили, что такие безобразия и погромы недопустимы в свободной армии. Что нам делать нужно?» «Надо потребовать, чтобы выдали зачинщиков. Их считают 20 человек. Арестовать их и доставить в штаб», — сказал командир корпуса. «Сопротивления не встретите», — сказал Страушковский. Они образумились и покаялись. «Все зачинщики ими выданы». «Это все заварила вторая рота. В ней и произведет чистку. С такими молцами как ваши, ничего не страшно. Вы как-то ведь сумели вид сохранить, и лошади у вас в порядке. А наши вон совсем расползлись. Шинель оденет, хлястька заднет. Рубахи перестали стирать, биваки загажены. Как еще болезней до сего времени нет, удивляться надо». И лошадей в ординарской и пулемётных командах кормить и чистить отказались. А офицеры ходят и сами корм раздают. Скажешь им, что, норовят вдвое ответить. О нет, у нас счет, слава богу, до этого не дошло. Даже честь отдавать офицерам сами постановили. Да, сознательный народ казаки, не то что наши, вздохнул сидевший в углу полковой командир. Едут! распахивая дверь большой избы, где сидел корпусный командир, сказал молодой прапорщик, и лицо его сияло счастьем. Я думаю, вставая, сказал командир корпуса, нам его встречать-то, пожалуй, и неприлично. Мальчишка же совсем, прапорщик. Говорят, ему 23 года всего. Конечно, сказал Стролжковский, но все двинулись к дверям за Иваном Антоновичем, который, оправляя амуницию, выбежал на крыльцо. По улицам, по обеим ее сторонам, в тени развесистых яблонь и груш, под тополями толпились солдаты. «Комиссар! Комиссар!» — шорохом неслось по рядам. «А ведь молодой совсем. что то на жида похож. Да, не почитай, все жиды есть». «Ой, пропала Россия, жиды стали править ею». «Хм, на Керинского похож». Сказывали прапорщик, а погоны вон солдатские. «Демократичности больше. Он партийный человек». «Да, вот она новая народная власть. Этот за генералов не потянет». Автомобиль, управляемый двумя молодыми интеллигентными юношами, лихо подкатил к калитке у садика, и Кноп небрежно, изученным и скопированным у старых генералов движением, скинул с себя шинель и направился ко входу. Дежурный офицер встретил его с рапортом.